Глава 47. Прежде чем мы разойдёмся, дайте клятву об бессмертии своей души. Отчеканила я, стараясь не смотреть на маму. Ничего себе, девка удумала, прорычал, прохрипел орк-берсерк, кинув на меня страшный, горящий золотом взгляд. Рука его нервно дёрнулась и оставила глубокие царапины на груди Райлы. Алые струйки крови побежали вниз, расплываясь пятнами на серой тунике. Я едва сдержалась, чтобы тут же не кинуться к ним и не разорвать голыми руками этого монстра, но лишь крепче сцепила зубы. Это слишком высокая цена, покачал головой человеческий маг. Многого хочешь, перебил его тот же бугай. Тебе не кажется, что мы сейчас в более выигрышном положении? Норд, ты силы накопил, можешь наших разбудить и сваливаем. Эту женщину прихватим с собой. Какой словоохотливый мужик, однако, саркастично подумала я, отслеживая малейшее шевеление среди противников. Норд кинул на него предостерегающий взгляд чёрных холодных глаз. Орк даже ухом не повёл. Он весь выглядел как туго сжатая пружина, готовая стрельнуть в любой момент. И если я правильно поняла, человеческий маг являлся главным в отряде, а берсерк проявил неуважение. Но это их внутренние разборки. Меня волновала только мама, которая замерла с широко распахнутыми глазами и старалась не показать, как ей больно и страшно. Если такую клятву дам я один, этого будет достаточно. Человек заговорил вновь, предупреждающе вскинув руку, чтобы берсерк заткнулся. Вокруг ладони мага взвихрился воздух. На меня вдохнуло сыростью реки. Интересно, Нет. Вперёд вышел Коли. Либо все, либо Тут мама едва слышно вскрикнула, потому что берсерк от злости практически полностью воткнул в её плечо свою когтистую лапу, пробив плоть женщины насквозь. Это стало последней каплей моего терпения. Но в этот раз я не дала чувствам взять верх и затуманить разум, и действовала расчётливо, стремительно. Недолго думая, топнула ногой, и берсерк тут же до середины бёдер провалился в землю. От неожиданности он чуть ослабил хватку, и Райла, быстро сообразив, что к чему, вткнула острым локтем тому под дых. Затем спора откатилась от мужика на пару метров, вскочила и отпрыгнула в сторону к связанным женщинам. Стоило мне напасть первой, как всё закрутилось, завертелось со скоростью света. Вот вперёд прыгнул Джерр. Прямо на спину орку-берсерку, вгрызаясь к тому своими чудовищными зубами в шею. Кровь, рычание, чавканье всё смешалось в тошнотворную какофонию. Человеческий маг послал пахнущую сыростью воздушную струю в мою сторону, но я споро воздвигла перед собой земляной щит. Аколи заключил Норда в земляной непроницаемый кокон и стал сжимать свою ловушку, не давая противнику пошевелиться. Гном просто душил Норда. И в свете того, что воздушник был ослаблен, то ему это удавалось просто прекрасно. Тем временем оставшиеся берсерки кинулись на Ревна. Я мигом приклеила их стопы к земле. Те не ожидали такой подлянки и с грохотом рухнули на каменной твердости почву. Ревн не растерялся, подскочил к рычащим живым монстрам и двумя отработанными движениями лишил их жизни. Я резко отвернулась. Мне было тошно и гадко на душе. Что вы собираетесь делать с остальными? спросила я через четверть часа, когда всё было кончено. Сама же крепко прижимала к груди плачущую маму и старалась куском тряпки остановить льющуюся кровь. Вытащить бы камень, который я когда-то нашла на дне реки, но пока новые друзья не дадут клятву, светить такими артефактами не следует. Ими займётся твой телохранитель. Прикажи ему. Равнодушно пожал плечами Коля. А меня снова передёрнуло. Как можно оставаться настолько спокойным, говоря об умерщвлении живого разумного существа? Парни развязали женщин и детей. Тела спящих орков оттащили за периметр оборженного круга в тень, чтобы мы не видели, что именно там будет происходить. Зато всё прекрасно было слышно. И при наличии воображения представить происходящее не составляло труда. Дети жались к матерям, а я ухаживала за мамой Смочив чистую тряпицу в кипячёной подсолёной воде, принялась вытирать кровоточащие раны. Райла, сцепив зубы, едва слышно шипела от боли, но не дёргалась, терпела. "Я тебе нужен?" спросил Коля, когда они вместе с ревном оттащили последнее ещё дышащее тело. "Нет, а что?" спросила я, занимаясь делом. "Нужно сходить к нашим, проверить, не напал ли на них кто, предупредить." Вдруг эти не единственные, что шляются по округе, ревна станет с тобой. Хорошо, кивнула я. Вдруг стало тревожно за дядюшку Анса. Ты прав, Джеррд прикроет твою спину. Это не обязательно. Пусть лучше останется с вами. Отмахнулся от предложения гном и более ничего не сказав растворился в ночи. Ревн, позвала я эльфа, видя, как плохо маме, сердце разрывалось. «Принеси клятву сейчас. Это очень важно. И добавь, что все увиденное здесь останется между нами до самой твоей смерти». Молодой человек чуть удивленно вскинул светлые брови, но все же кивнул. «Аруна, и любая из вас!» Обвел он строгим взором притихших соплеменниц. Я кивнула лоске, и та стремительно поднялась на ноги, передавая сына Берти. «Хорошо». Аруна, встань напротив меня так, чтобы между нами горел костёр, попросил он. Я вручила тряпку, которую прижимала к страшной ране на груди мамы Дегне, и подошла к Эльфу, остановившись, как он сказал. Ты, кивнул он Арчанке. Вот сюда. Теперь, Аруна, подай мне свою правую руку, продолжал инструктировать светловолосый. Сделав, как было велено, замерла в ожидании. Мужчина, недолго думая, крепко обхватил мое предплечье, а лоско положило сверху на наши сплетенные руки свою широкую ладонь. Ревн еще раз проверил, все ли верно сделано. Помолчал с полминуты, словно готовясь к прыжку с обрыва, и монотонно громко заговорил. Слова клятвы не допускали двоякого толкования. Все было четко и по существу, что ни делом, ни умыслом он не причинит вреда мне и моим близким. Клянусь бессмертием своей души, закончил он, и пламя из костра взметнулось высоко вверх, лизнув наши конечности. Я даже на секунду испугалась, что останусь без руки, но нет. Огонь очень быстро опустился в исходное положение, не причинив никому из нас вреда. Отлично, выдохнула я. Ревн, будь другом, помоги отнести маму вон за ту стену. Мужинок кивнул и молча приступил к выполнению просьбы. Дыгни, возьми камень у Кэри, шепнула я женщине, незаметно. И длинное полотно, которое мы от дождя использовали. Хорошо, понятливо кивнула женщина. Поспеши, вздохнула я и отправилась следом за эльфом. Нам пришлось выйти за пределы обережного круга, но неподалёку замер Джеррд, охраняя мою драгоценную для него тушку. Его размеры увеличились в несколько раз хотя и до этого он был огромен. И сейчас, чтобы достать до его груди, мне нужно было бы очень высоко подпрыгнуть. Мама лежала на редкой траве и едва слышно стонала. Веки ее были плотно закрыты. Женщину била мелкая дрожь. «Нужен целитель. Я знаю одно заклинание, но оно полностью не затянет рану», — негромко проговорил ревно, сидевший на корточках подли Райлы. «Нам не нужен целитель», — Проговорила я, опускаясь на колени у тела Райлы. Тут послышались быстрые лёгкие шаги Дегни, и через мгновение и расторопная орчанка оказалась рядом с нами. Я требовательно протянула руку, в которую лёг, оплетённый в гибкую лиану камень. Накрывай, приказала я, спеша начать лечение. И уходи под защиту обережных огней. Дегни кивнула и шустро накрыла нас троих с головой большим плотным полотном. Эльф смотрел на всё происходящее огромными круглыми глазами. А уж когда я вынула сияющий золотистыми прожилками белёсый камень из чехла, так и вовсе потерял челюсть от шока. "Аруна, ты не перестаёшь меня удивлять. Откуда у тебя императорский камень?" выдохнул он круглыми глазами, следя, как я приложила артефакт к развороченному плечу женщины. "Глаза прикрой", фыркнула я. Яркий свет вспыхнул с такой силой, что даже сквозь плотно прикрытые веки мне стало больно. Ровно минуту длилось мучение, а потом сияние потухло, погрузив нас в кромешную тьму. Медленно открыв глаза, часто-часто замаргала, отгоняя назойливых мушек, мельтешащих передо мной. После некоторое время тупо пялилась на силуэт ревно, но вскоре сти опомнилась и резко откинула полотно в сторону. Да и дышать стало тяжело. Свет двух лун мигом посеребрил тело мамы и то место, где совсем недавно зияла страшная рваная рана. На ее месте змеился розовый шрам. Райла дышала размеренно и глубоко. Она спала, а я с облегчением откинулась на холодную каменную стену. «Обошлось!» – выдохнула, тыльной стороной ладони оттирая мелкую испарину со лба. «Так где же ты нашла этот камень?» – не унимался ревн. Взяря мать на руки и направляясь к лагерю. Погоди, воскликнула я, прижала к маминой груди тряпку, чтобы прикрыть отсутствие раны. Среди соплеменниц есть новенькие, им пока не стоит знать всех моих секретов, ответила я на застывший в бледно-голубых глазах эльфа вопрос. А камень нашла в Сальване. Эльф кивнул, а вот поверил или нет, меня не сильно волновало. Я была занята самокопанием. Меня настигло осознание, что именно произошло этой ночью, и почему по чьему приказу Джеррард убил беззащитных орков. Чувство вины грозилось погрузить меня в пучину отчаяния. Я цеплялась за реальность, за то, что сделала всё верно. Родных нужно защищать любыми способами. Мой блуждающий взгляд зацепился за темнеющий в центре реки остров. Решено, жить мы будем именно там. Я хочу хоть немного чувствовать себя защищённой и не бояться каждого шороха.